Жепиен заметил Жермени. Когда она, пристально глядя на него, направилась к его столику, он наклонился к самому уху женщины в капоре и с вызывающим видом, положив локти на стол, стал ждать. «Откуда ты взялась?» — спросил он, когда Жермини остановилась перед ним. Неподвижная, прямая, безмолвная. «Вот так сюрприз!» «Гарсон, еще графинчик!» Налив подслащенного вина в стаканы своих дам, он добавил. — Не надо дуться, садись с нами. Жермени продолжала стоять, не двигаясь. — Брось, говорят тебе. Это же приятельница моих друзей. Можешь спросить у них. — Разве ты не видишь, мили? Пришла мамаша этого господина. — да дай ей присесть. Она хочет с нами выпить. Прошипела, обращаясь к подруге, женщина в капоре, злая, как почесуха. Жермени метнул на нее убийственный взгляд. «В чем дело?» — продолжал та. «Вам не нравится? Прошу прощения. Надо было предупредить. Интересно, милли, сколько она думает ей лет?» «Да уж ты не стесняешься. Выбираешь себе совсем зеленых». Жеприон ухмылялся уголками рта, раскачивался, тихонько посмеивался. Весь его вид говорил о подлой радости — которую испытывают дрянные люди, когда видят страдания тех, кто любит их и, любя, страдает. — Мне надо поговорить, поговорить с тобой, не здесь, на улице, — сказала Жермини. — Желаю весело провести время. Ты идешь, Мели? — сказала женщина в капоре, закуривая погасшую сигару, которую Жупион положил на стол возле ломтика лимона. что тебе нужно?» спросил Жупюйон, невольно тронутый тоном Жермини. «Пойдем». И, не дожидаясь его, она направилась к выходу. Вокруг теснились и пересмеивались люди. Она слышала голоса, обрывки фраз, шиканье. Жупюйон обещал Жермини больше не ходить на балы. Но молодой человек начал приобретать известность как новый Бредиди в кабачках предместия, В черном шаре, в Белой Королеве, в Эрмитаже. Бридиди умер в 1876 году, знаменитый в середине 19 века танцор парижских публичных балов по профессии торговый служащий. Настоящее имя его Габриэль Ла Корсунуа, примечание редакции. Он научился так отплясывать, что посетители вставали из-за столиков. Все взоры устремлялись к его подметкам, взлетавшим над дюйма выше головы. Профессиональные танцорки приглашали его и даже порой угощали, лишь бы он согласился с ними потанцевать. Байная зала превратилась для жипиона в своего рода театральные подмостки. Там его ждали зрители, популярность, рукоплескание. Там у всех на устах было его имя. Там, лаская его самолюбие... Гремели овации за последнюю фигуру Канкана, исполненную при свете кенкетов. В воскресенье он не пошел в черный шар. Но в четверг нарушил обещание, и Жермини, поняв, что ей не удержать Жупиона, решила сопровождать его и не уходить, пока не уйдет и он. Сидя за столиком в самом темном углу кабачка, она следила за ним, не спуская с него глаз во время контрданса. Когда кадриль кончалась, ажупиен мешкал, Жармини подходила к нему и почти силой вырывала его из рук женщин, которые, желая ее позлить, осыпали молодого человека нежностями, тормошили, старались подольше не отпускать. Она скоро всем примелькалась, и тогда насмешки, звучавшие в первый раз глухо, неясно, откуда-то издали, зазвучали громко. Ее оскорбляли открыто. смеялись прямо ей в лицо. Жармини приходилось три часа подряд выдерживать издевки, видеть, как на нее показывают пальцами, слышать, как называют ее имя и измываются над ее возрастом. Наглые девчонки мимоходом через плечо ежеминутно плевали в нее словом «старуха», и ей приходилось все терпеть. Но они хоть обращали на нее внимание, тогда как другие, те, кого Жупион после танца приглашал выпить с ним, Нередко садились за столик Жермини и, потягивая подогретое вино, оплаченное ее деньгами, подпирали щеки руками, удобно устраивались, словно не замечая, что рядом сидит еще одна женщина. Располагались так, будто она была пустым местом, даже не удостаивали ответом, когда она к ним обращалась. Жерминия убила бы этих женщин, которые по воле Жюпиона угощали за ее счет, И до такой степени ее презирали, что она для них просто не существовала. В конце концов, истрадавшись до предела, и спив полную чашу унижений, Жермени решила научиться танцевать. Она не видела иного способа оградить своего любовника от других женщин, привязать его к себе на весь вечер и, может быть, даже упрочить его привязанность, если ей посчастливится добиться успеха. Целый месяц она тайком упражнялась, повторяла фигуры, истязала себя, трудилась до седьмого пота, стараясь вертеть бедрами и взмахивать юбками, как те плесуньи, которому удавалось сорвать аплодисменты. Наконец она осмелилась выступить публично. Но окружавшая ее враждебность, удивленные снисходительные улыбки, замелькавшие на лицах, как только она заняла место в кругу танцоров, лишь усилили и подчеркнули ее неловкость. Над ней так издевались, осыпали такими насмешками, что у нее не хватило мужества попытать счастье второй раз. Она угрюмо сидела в своем темном углу и выходила оттуда только для того, чтобы отыскать и увести жюпиона, проявляя при этом молчаливую ярость женщины, вытаскивающей мужа из кабака и уводящей его за руку домой. Вскоре вся улица узнала, что жермени ходит на танцевальные вечера. не пропускает ни одного. Фруктовщица, которой проболтала Садель, отправила своего сына поразнюхать. Вернувшись, он подтвердил слухи и вдобавок рассказал, как там оскорбляют Жермени, что, впрочем, не мешает ей снова туда возвращаться. Тогда уже ни у кого не осталось сомнений насчет связи служанки де Доварандели с Жупионом, в которую иные милосердные люди до сих пор все-таки отказывались верить. Языки развязались, и через неделю несчастную женщину, отданную на растерзание всем сплетницам и сплетникам квартала, окрещенную самыми грязными именами, существующими в уличном жаргоне, уже встречал не почтительное уважение, а самое грубое и открытое издевательство. До сих пор ее гордость, а Жармени была очень горда, услаждалась подчеркнутым вниманием, с которым относятся в квартале, населенном продажными женщинами, к порядочной служанке порядочной госпожи. Жармини привыкла к тому, что с ней обходится вежливо, любезно, предупредительно. Ее выделяли среди других служанок. Благодаря неподкупной честности и безупречному поведению, благодаря доверию, которым она пользовалась у мадемуазель де Варандель, владельцы лавок встречали ее не так, как других клиенток, перенося на нее ореол незапятнанного достоинства, окружавший ее хозяйку. Здоровые с ней, они всегда снимали шляпу и говорили «Мадемуазель Жермени. Ей старались поскорее отпустить товар, придвигали единственный стул, чтобы она не ждала стоя. Даже когда она торговалась, не сохраняли учтивость и не обзывали купердяйкой. В присутствии Жермени никто не позволял себе рискованных шуток. С ней советовались о делах, приглашали ее на обеды, на семейные праздники. Все изменилось с тех пор, как стали известны ее посещение Чёрного черного шара, и связь с Жупионом. Улица мстила Жермени за то, что прежде выказывала ей уважение. Самые распутные служанки вели себя с ней как с равной. Одна из них, любовник которой сидел в тюрьме Маза, называла ее подругой. Мужчины держались развязно, их взгляды, тон, жесты, рукопожатия говорили ей «ты»,